Глава первая. Второй день пути был особо тягостен. Дорога из столицы в Беллу ушла через Харрак. У въезда в город перед глазами от Тайра промелькнули картины недавнего прошлого. Вот мэр города Кернес с начисто выжженными портативным излучателем мозгами с грацией заводной куклы подносит заминированный ларец с ключом от города высокому гостю, управляющему департаментом оборонной промышленности. Вот он сам, ротмистер Тодд. Бросается, чтобы предотвратить взрыв. Толпа телохранителей мэра и главы департамента прижимает тот -то к земле, и тут грохот стоны. Атор помнил, как разлетались кровавые ошметки того зловредного недоразумения, которое еще совсем недавно звалось мэром Харака. Как просвистел над головой рой стальных осколков ларца. Помнил ощущение тепла липкой солоноватой жижи на лице, чьей-то крови. Это было как раз перед войной. Короткой, но оттого не менее опустошительной. Перед тем, как партизанские отряды его старшего брата и мобильная группа контрразведки произвели спасительный переворот во всех трех странах. Один за другим, стремительно и бесповоротно. Сегодня Хонти, Пандею и Метрополию скреплял пусть довольно шаткий, но союз, гарантировавший спокойное развитие и безопасность всем трем народам. Оттайр ехал через родной город и почти не чувствовал его родным. Город больше не походил на зеленый, радовавший взор сотнями прекрасных зданий, Центр науки и искусства империи. Центр уникального производства, утопающий в тени парков, разбитых здесь с единственной целью – подарить людям красоту природы. Теперь на улицах суетились мелочные торговцы. Фасады домов посерели и облупились. Редкие деревца на месте некогда роскошных лесов и рощ нагоняли уныние казалось, после вырубки священной рощи не те перестало биться зеленое сердце города. И он все больше превращается в серую массу унылых бетонных коробок, именуемых жильем, населенных испуганными людьми, готовыми поверить во все, что угодно. Тот видел этих людей. После выведения из строя башен противобаллистической защиты они сначала впали в ступор, затем в панику. По прошествии времени Большая часть их успокоилась, но ощущение затаившегося в глубине страха осталось. Запечатлилось в лицах. Начиная говорить, люди то и дело оглядывались по сторонам, переходили на шепот и спешили откланяться. Они искали ответы на вопросы, которые сами боялись задать. Пытались узнать мнение любого человека в форме, то и дело срывались на слезы. Причитая, что жизнь прошла впустую, исправить ничего нельзя. Не надо вспоминать. Точно подслушав мысли любимого, тихо проговорила Юна, кладя свою тонкую ладонь на жесткую, как саперная лопатка, руку мужа. — У нас теперь будет все по-другому. — Конечно, будет, — улыбнулся он. Колонна армейских грузовиков с новым амунированием и амуницией для пограничной бригады Приморской стражи, четко соблюдая дистанцию, неспешно двигалась по ухабистой дороге. Тоту -то удалось договориться, чтобы один из грузовиков взял с собой нехитрый скарб молодой семьи, а главное дрыма. За это он согласился ехать с сопровождающим, а заодно и вторым водителем в одной из машин. Сейчас напарник спал, и атор с юной беседовали в полголоса, кротая часы однообразного пути. Латаная бетонка еще хранила следы недавних боев. Кое-где на обочине громоздились выгоревшие дотла железные остовы боевой техники бронеход с развороченным бортом, два подорвавшихся на минах танка. Юна поймала взгляд от Тайера, обращенный к лежавшей на боку бронированной кунице, точной копии его командирской машины. «Это не твоя». «Знаю», — кивнул тот. Ему вспомнилось, как несколько коротеньких, промелькнувших в одно мгновение недель, тому назад он ждал в бронеходе приказа странника начать штурм тайного бункера неизвестных отцов. Кто знает, как бы обернулась вся дальнейшая жизнь, если бы не его старый знакомец Максим, решивший из лучших побуждений, но без малейшего представления о последствиях уничтожить центр управления системой противобаллистической защиты, святая святых неизвестных отцов. Одно слово «дикарь», хотя, как выяснилось, и земляк хитроумного странника. Атор попытался отогнать мысли о том, что именно этот взявшийся невесть откуда верзила с его глуповатой но обаятельной улыбкой один из главных виновников творящегося вокруг хаоса. Когда Атор по выражению шефа включал мозги, ему виделось, что пришли какие-то горлопаны во главе с пресловутым горцем и так походя открутили гайку, скреплявшую общество в единый механизм, и общество развалилось, предоставив наследникам неизвестных отцов в попыхах. Похоже на обум решать все новые и новые, перехлестывающие через край проблемы. Хорошо еще, что рядом с этим улыбчивым недотепой оказались настоящие люди. Железные, волевые, разумные. Вроде того же Странника или Ариена. Таких бы побольше. Атор поймал себя на неприятном воспоминании. Разговор вновь возник в кабинете нового командующего. Маршала Тота. Ты должен остаться, — рубя воздуха ребром ладони, требовал старший брат. Нет. Это малодушие в такой час прятаться в кусты, недостойно офицера, развлекаться на модном курорте, когда страна задыхается безопытных военных. В Белле уже много лет нет курорта. Ни модного никакого. А я, дорогой брат, уже не офицер. Не строя иллюзий. Бывших офицеров не бывает. Ты еще в этом убедишься. Один раз ты уже взывал к чести Тотов. Я послушал тебя и привел своих бойцов в бункер канцлера. Чего еще ты от меня хочешь? «Массаракш», не спуская взгляда с младшего брата, процедил маршал. «Если тебе нужно объяснять такие вещи, то я вообще не понимаю, с кем говорю». Он повернулся спиной. «Вы свободны, полковник. Я вас больше не задерживаю». Оттайр привычно щелкнул каблуками и вскинул пальцы к берету. Тогда оставалось еще сдать дела новому командиру специальной маневренной группы контрразведки. «Теперь же...» Теперь же тот с досада ощущал, как мешает ему штатская одежда. Второй день пути клонился к вечеру. Уже смеркалось, когда на идущем впереди грузовике загорелись красные огоньки стопа. — Что там еще? — пробормотал Тайр, высовываясь в окно, чтобы разглядеть причину остановки. — Кажется, блокпост! — крикнул ему водитель соседней фуры. — Странное место для блокпоста! — пробормотал себе под нос тот, глядя на абсолютно ровную лесную дорогу. Минут десять назад развилка была, вот там бы блокпосту, самое место. Но едва успел он договорить фразу, как придорожные кусты ожили, длинные пласты дерно взметнулись у самой обочины, и тут же грузовикам из схронов с автоматами на изготовку бросились солдаты в мундирах всех мыслимых родов войск. Никто и глазом не успел моргнуть, как к заднему бамперу каждого грузовика была подвешена связка гранат Прикрепленная тонкой струной к вбитому в грунт металлическому костылю. Только нажми на стартер, и грузовик разлетится на куски: Всем выйти из машин! Оружие на землю! Бегом-бегом! Руки на борт, ноги на ширине плеч. Юна жалобно поглядела на мужа. Тот закусил губу. Как же все нелепо! Он толкнул дверцу и спрыгнул на землю, помогая жене выйти. А это что за кошечка? Не говоря ни слова, Оттайр схватил протянутую к Юне руку и совсем уже было собрался рубануть наглеца, как учили ребром ладони по кадыку, но, досадуя на себя и ситуацию, лишь ткнул его кулаком в нос. Вояка в сером мундире вспомогательного корпуса взвыл, закрывая лицо руками. Смерти захотел, подскочил кто-то еще один, занося приклад для удара по ребрам. Атор перехватил оружие, короткий поворот и второй нападавший кубарем полетел под откос. Тот скинул автомат к плечу, привычным движением переключая регулятор стрельбы с очередей на одиночный огонь. «Это моя жена. Первому, кто двинется, отстрелю голову. Командира ко мне, быстро!» Нападавшие заберли. Конечно, им ничего не стоило изрешетить не в меру резового водителя, но, во-первых, никому не хотелось стать тем самым первым с дырявой головой, а, во-вторых, расчет тот и был дерзким, но верным. Кем бы ни был нынче вчерашний нижний чин... Отданный надлежащим тоном команды он выполняет рефлекторно. Тайр сам не знал, что будет говорить командиру банды лесных головорезов, но это был шанс выиграть хоть немного времени. В любом случае перспектива склопотать пулю между глаз на переговорах чрезвычайно добавляет мудрости обеим договаривающимся сторонам. Немая сцена у грузовика продолжалась несколько минут, пока гонец мчался за начальником этого амбундированного сброда. И уже вместе с ним обратно. Все это время Тоот слышал, как гулко колотится сердце, ощущал невольную дрожь Юны за спиной. Атор не боялся смерти. Вернее, не боялся смерти в бою. За прошедшие годы слишком часто виделся с ней. Она проходила совсем рядом и, казалось, уже здоровалась при встрече. В такие секунды Тоота охватывал необъяснимый кураж, опьянение схваткой, где слова «выжить» и «победить» значили одно и то же. Но сейчас он чувствовал, как передается ему страх жены, и самое главное было в эти несколько минут не дать врагу почувствовать этот страх. Учуют, бросятся, как дикие звери. И неважно, автомат будет в руках или метла. — Вот так встреча! — раздалось из-за кустов. На обочину, держа перед грудью взведенный пистолет, вышел человек в черном мундире гвардейского офицера. — Глазам не верю! Неужто рот мистер тот? Командир, замерший в ожидании приказа шайки, щелкнул тумблером фонаря и отвел руку в сторону. «Да уж», — сдвигаясь в тень, подтвердил Атр. «Негаданная встреча. Второй лейтенант Марг. Тот вспомнилась голубая змея. Укрепрайон, два приятеля, два неразлучных выпускника школы суббалтернов, второй лейтенант Марч и второй лейтенант Марк. «К чему звание? Оттайр». Ты, как я вижу, и вовсе армию бросил, за баранку сел. — Прежней гвардии больше нет, — не вдаваясь в рассуждение, ответил Тоот. — Да уж, кому как не мне знать, — хмыкнул старый знакомец, командуя бойцам опустить стволы, но почерк остался. — Знакомьтесь, парни, перед вами самый настоящий гвардейский ротмистр, кавалер пламенеющего креста, Аттайр Тоот, прозванный в укрепрайоне Питоном. Среди нападавших пополз уважительный шепот. «Пойдем-ка, мистер переговорим. За жену не бойся, ее никто пальцем не тронет. В этом тебе мое герцогское слово». Брови Тота -то невольно приподнялись. «Пойдем, пойдем», — не давая Ату вставить слово, продолжил лейтенант. «Вуд Марк» — обернулся к своим подчиненным и скомандовал. «Разбирайтесь с грузом. Эту машину» — он кивнул на фуру, возле которой стояла Юна — «пока не трогайте». Разбойники с большой дороги не зацелили себя долго упрашивать и занялись привычным делом сноровисто и без суеты. «Рад тебя видеть, Оттайр!» Точно забывая о происходящем за спиной, начал разговор предводитель лесной братьи. «Действительно рад. Тут же одни подданные. Так на коротке и словом не с кем перекинуться». «Я не говорлив», — отозвался тот. «Верно, верно, помню. Зато слушаешь внимательно и запоминаешь хорошо». Аттайр склонил голову, ожидая, когда его старый приятель от лирического вступления перейдет к делу. — Ты, должно быть, удивляешься моему герцогскому титулу. Атор пожал плечами. — Я читал твое личное дело. Отец, полковник Марк, банковский служащий, мать, домохозяйка, — продолжил бывший лейтенант. — Это все не важно. Все эти дела, все эти укрепрайоны с треклятой голубой змеей — все это ушло в глубокое прошлое. Даже оборачиваться не стоит, за спиной все выжжено. На второй день боев нас бросили в самое пекло. Впереди пустили добровольцев на старых жестянках, танках системы «Боевой Веперь. Вся задача, поставленная им, — пробить собой брешь в системе хантийских ядерных фугасов. А потом вброд через это кровавое море пошли мы. Вуд помрачнел. Лейтенант Мерч погиб. Там? Нет, попозже, когда свободу объявили. После нашего прорыва он как-то задыхаться стал. Бывало смотрит на тебя, а потом хватается за грудь, глаза выкатываются. Должно быть, насмотрелся на той равнине, а может и радиация. Потом, как манифест вышел, захожу я в квартиру, где мы на постой располагались. Вдруг слышу в соседней комнате «Бабах!». Забегаю, лежит мой дружок в луже крови, и в затылке у него дырка почти с кулак. Застрелился рыжий. Объявили вражеский снайпер. Бывший лейтенант замолчал и какое-то время оба стояли, не проронив ни звука, отдавая долг памяти боевому товарищу. Я приказ из столицы выслушал, как обухом по голове, словно в навозе обваляли и мыться запретили. И думаю себе: Вуд, вот, не будь дураком, не забивай себе голову всякими нелепостями, хорошо, плохо. Сейчас наступает время сильных. Неизвестные отцы нас бросили. Правительство шут знает, где засело. Ни богу свечка, ни черту кочерга. А значит, наступает время сильных. Время тех, кто дерзает брать свое, а не ждет, протянув руку за подаянием. Я не протягиваю руку. Я вижу, хмыкнул главарь шайки. Но разве это место для тебя, Атр? Не хуже и не лучше любого другого. Я устал воевать. Но главное, я больше не вижу в этом смысла. Ты не прав. Смысл есть, еще какой смысл. Наступило время хаоса и безграничных возможностей, когда тот, у кого достаточно храбрости, ума и дерзости, становится великим правителем, отцом народа. Закончилось время хлипкой мрази, вроде тех же неизвестных отцов, дрожавших при одной мысли, что кто-то узнает их в лицо. «Хватит! Ты сильный, и я сильный. Мы оба знаем это. Объединим усилия и станем не вдвое, а в десятки в сотни раз сильнее». Я объявил себя герцогом Беларином, то есть всего побережья Беллы. И можешь не сомневаться, я еще сделаю столицу из этого славного городка. Вряд ли. Даже сейчас сил метрополии хватит, чтобы уничтожить твою банду до последнего человека. Ничего у столичных полководцев не выйдет. Сейчас гонятся с летучими отрядами по лесам у них кишка тонка. А чуть позже у меня будет такая армия, что самая умная» что они со мной смогут сделать подписать со мной мир и отдать мне Беллу и ее окрестности. Идем со мной. Кто ты? Кто? Бароны? Я сделаю тебе маркизом. То ты не бароны, и никогда ими не были. У нас нет титулов. Мы никогда не искали милости от ладык. Просто честно служили. Тем более, я награжу тебя за всех прошедших императоров. Кстати, я думаю связаться с престолом-наследником и пригласить его сюда. — Может, и выйдет? Как ты смотришь на реставрацию императорской династии? — Вот, я еду в Беллу с молодой женой работать. Я не хочу больше воевать. Ни за корону принца, ни за республику, ни за тебя. Хоть мы всегда и были приятелями. Все, точка. Самозванный герцог Беларин огорченно вздохнул. — Как знаешь, тот, как знаешь. Я бы назначил тебя своим командующим. — Благодарю за честь, — невольно усмехнулся Оттайр. — Своего позволения я отправлюсь дальше. — Да, конечно, — печально кивнул Вуд. — Что у тебя в грузовике? — Наши вещи и некоторая часть армейского оборудования. — Значит так, амбундирование выгрузите тут, вещи никто не тронет. Тот кивнул. — Ладно, возвращаемся. Марк оглянулся. В обочине дороги выстроилась шеренга водителей и солдат конвоя, сопровождавшего колонну. Самое время поговорить с ними. Вуд быстро направился к панура стоящей шеренге. Ну что, парни, освещая унылые лица фонариком, насмешливо заговорил герцог. Небось думайте, я вас тут и прикончу. Ответом ему было молчание, но очень красноречивое молчание, не оставляющее сомнений в том, что именно так парни и считают: Я не душегуб какой-нибудь, не шпион. Мне вашу кровь лить нужды вовсе нет. Я герцог белларин. И вы находитесь в моих владениях. И поскольку вы посмели вести по моей земле грузы, безустановленные мной пошлины, я их реквизирую. Что же касается вас, то уж так и быть. Готов дать шанс ступить под мои победоносные знамена. Он прошелся мимо приободрившегося строя пленников. А знаете, почему они победоносные? Думаете, потому что я умею воевать, а вы нет? Он направил фонарь в лицо ближайшего шофера. По глазам вижу, что так. Не угадали. Мой старый приятель Ротмистер Тот тоже мастер своего дела. Теперь же лишь моя доброта и память о былых деньках сохраняют ему жизнь. Так вот стадо баранов, одетое в военную форму. Я побеждал и буду побеждать, потому что знаю, как жить дальше. И никто из вас, даже Ротмистер Тот этого не знает. И, как говорил Шаран прекрасно слов, такие вот кузнечики распелись на заре. «Кто желает служить мне?» желает из тупого барана превратиться в свободного волка три шага вперед. Всех остальных, как можно догадаться, ждет судьба, уготованная всякому рогатому скоту. Шеренга слитна, как, вероятно, никогда не маршировала по плацу, сделала три больших шага вперед. Лишь четверо водителей и двое солдат остались стоять на месте. Марк повернулся к Оттайру. — Вот так вот, ротмистер! Никто не хочет, чтобы его доили, стригли, а затем отправляли на бойню. А этих шестерых расстрелять? Нет, коротко, но с непререкаемой командной тонацией в голосе произнес тот. Почему нет?» – заинтересованно поглядел на него старый приятель. «Ты уже сотворил чудо, Вуд. Превратил стадо баранов в стаю шакалов. Но эти шестеро не волки, не шакалы, не бараны. Они львы, как ты и я. Не стоит начинать охоту на своих». Герцог улыбнулся. «Хорошо. Не стану спорить с тобой, ротмистер. Я дарю тебе их. Забирай свою машину и отправляйся в Беллу. Да передайте коменданту, что я скоро буду там, и если морские туманы не съели его мозги, пусть будет готов сложить оружие и вынести мне ключи от города». Он повернулся и скомандовал. «Заводи моторы. Уходим».